Глава шестая. София. С Мэтью я договорилась. Они с Фрэнком нас свозят в воскресенье. Первое, что я услышала, выйдя из дома. Фрэнк Донован. Близкий друг Мэтью. Со стороны может показаться, что они братья. Они постоянно вместе. Говорят, что нет больших бабников, чем те, кто высоко летает. И — Это именно о нем. Фрэн слишком высокого о себе мнения и не пропускает ни одной юбки. Не нравится он мне. Mm, — Спасибо. — Пока еще не за что. Вот увидишь, мы выберем тебе самое ослепительное платье. Смотрела на нее и не могла не улыбаться. Какая же она все-таки взбалмошная. И как только с ней живут ее родные. В школе день, как и предыдущие пару недель, прошел слишком быстро. У нас просто не было лишнего времени на отдых. Все, что мы делали, это постоянно что-то решали и конспектировали. — Тебя так никто и не позвал? — по дороге домой спросила Клариса. — Нет, но знаешь, я и не расстраиваюсь. Я привыкла, что меня считают белой вороной. Тут я, конечно, врала. Меня, конечно же, расстраивал этот факт, но подруге не нужно этого знать. — Извини, милая, как бы я хотела тебе помочь? — с грустью ответила подруга. — Не будем о грустном. — А ты с кем пойдешь? — решила отвлечь ее от разговора обо мне. И тут она замялась. — Так, так, так. А это уже интересно. Моя боевая подруга стесняется? — Я его не знаю. Любопытство уже взяло верх. — Знаешь, это Фрэнк. На одном дыхании выпалила она. — Ух ты! Это стало для меня новостью. «Не помню, чтобы у нее была симпатия с другом брата. Скорее, можно сказать, что они терпеть друг друга не могут». «Ладно уж, говори», — вывела меня из раздумий подруга. «Ну, вообще-то я думала, что ты сама пояснишь». «Ох, София, если бы я только могла тебе объяснить все, поверь, для меня это тоже такой же шок, как и для тебя. Что-то я совсем запуталась». Но если ты так негативно к нему относишься и не хочешь идти с ним, так откажись. — Не могу, милая, просто поверь мне. — Но почему? Я действительно уже ничего не понимала. Клариса лишь пожала плечами и с виноватым лицом посмотрела на меня. И что же повлияло на ситуацию? — Мое совершеннолетие. Больше мы об этом не говорили. Я видела, что она и сама чувствует себя неважно из-за всей этой ситуации.